Глава 22. Михаил Всеволдович Черниговский Едва отъехав от ворот три сотни шагов по узкой улочке между лавками, длинными амбарами и другими хозяйственными пристройками, примыкавшими к крепостным стенам, рязанцы неожиданно угодили в затор из людей. В пределах небольшой площади, у которой со всех сторон сходилось сразу четыре подобные улочки, несмотря на ранний час, происходило какое-то действие. Кондрат первым уткнувшийся в непроходимое море из людских тел, По привычке уже хотел было проложить себе дорогу с широкой грудью боевого коня, но, услышав людские крики откуда-то сбоку, остановился и пригляделся заинтригованный неожиданным скоплением горожан. Ему захотелось самому узнать, каким развлечением они заняты с позаранку. Посреди площади был выстроен высокий помост, на котором стоял какой-то не то приказчик, не то городской служащий в длинном сером кафтане и во всеуслышание читал грамоту. «Берюч», — догадался контратей «Берюч», — так назывался глашатый в Древней Руси вплоть до времен Петра I. Он объявлял на улицах о княжеских решениях и новых постановлениях, а также контролировал их выполнение. Однако сильный звонкий голос представителя власти тонул во всеобщем гуле, напоминавшем звук пчелиного улья. Люди явно не слушали, а веселились, переговариваясь меж собой и время от времени указывая куда-то пальцами. а В толпе были почти сплошь простолюдины и ремесленники. Лишь несколько человек в богатых кафтанах заметил уже наметанным взглядом Евпатий. Он было решил, что здесь собирают налоги в городскую казну, но перевел взгляд чуть левее Берюча и все наконец понял. У ног представителя власти виднелось сразу три деревянных чурбана. перед которыми на коленях стояло трое несчастных со связанными за спиной руками. Это были приговоренные к смерти. Они были без рубах в одном лишь исподнем, все бородатые, с горящими ненавистью глазами, жадно смотревшими в толпу, без надежды ожидая спасения. А за их спинами высился горой здоровенный дитина с массивным топором на плече, готовый привести в исполнение приговор, как только его закончат читать. «Что это?» Уже догадавшись, все же спросил вполголоса боярину Захара, остановившегося рядом. «Да разбойников, наверное, каких-то судят или душегубов». С безразличием пожал плечами приказчик. «Обычное дело. Сейчас дочитают, рубанут по шее и на небеса, а мы далее поедем. Это ненадолго, хозяин». Однако вскоре выяснилось, что первыми должны были казнить не разбойников, а другого преступника. Именно ему сейчас зачитывали приговор. То был длинноволосый бородатый мужчина уже в летах. В его развивающихся на ветру волосах проглядывала седина, а на испещренном морщинами лице блуждала улыбка, словно он совсем не боялся смерти, а ждал ее с нетерпением. Кафтана на нем не было, лишь длинное серое рубище, все в дырах прикрывало наготу. Преступник был за руки подвешен и прикован цепями к высокому столбу, что возвышался сразу за помостом. вокруг него кольцом стояли ратники словно отворивший суд боялись что дружки отобьют приговоренного из за спин охранников на приговоренного с ненавистью взирал священник державший в руке заженный факел двое холопов подкладывали хворост под ноги пленника, заканчивая последние приготовления за ересь волхование и колдовство Донеслось до Кондрата, которому со своего места было все отлично видно и даже лучше слышно, чем остальным участникам представления. «К смерти через сожжение!» Едва прозвучало окончание приговора, священник с факелом подтянул рясу и, шагнув ближе к столбу, поджег хворост. Когда он распрямился, приговоренный вдруг неожиданно подался вперед и плюнул ему в лицо. Священник выронил факел, отскочил в сторону, быстро вытирая плевок и, крестясь, словно на него попал яд гремучей змеи. Сухие сучья быстро занялись. Огонь начал лизать пятки приговоренному еретику. Тот держался стойко, но недолго. Вскоре первый душераздирающий крик разнесся над площадью, заставив собравшихся на мгновение вздрогнуть. Но затем вся толпа одобрительно загомонила, заглушая новые крики. «Так ему и надо, ахальнику!» — услышал возле своего стремени Кондрат шипение какой-то старухи, с ненавистью взиравшей в сторону пылающего столба. Тем временем представление, предварявшее ярмарку, продолжалось. Не дожидаясь, пока в огне умрет от мук богохульник, истошные крики которого разносились далеко за пределами площади, местный представитель власти быстро зачитал новый приговор. Оказалось, что остальные действительно были разбойниками. «За лихоимство и воровство!» — прозвучал зычный голос над площадью. И заскучавший палач, наконец, взялся за дело. Он шагнул вперед, пригнул голову первого обреченного к плахе и, не раздумываясь, размаху рубанул тяжелым топором. Отсеченная голова с глухим стуком покатилась на помост, обогрев его кровью. Толпа одобрительно выдохнула. Палач взялся за второго. Но этот разбойник не хотел безропотно принять свою смерть и стал брыкаться, даже упал на окровавленные доски и попытался уползти. — Ишь ты! — загомонили в толпе. — Упирается окаянный! Неохота помирать в такую рань! — вторил ему другой веселый голос. — Куда ты, дурашка? — милостиво пожурил его здоровенный палач. — От меня не уйдешь! Он подхватил приговоренного разбойника за связанные руки и хорошенько приложил головой об колоду. А когда тот обмяк, оглушенный и окровавленный другой веревкой, накрепко примотал его голову к самой колоде, чтобы больше не брыкался. «Вот так!» — удовлетворенно произнес палач, пригладив волосы на голове разбойника, чтобы освободить от них жилистую шею. «Теперь нормально!» И высоко вскинув топор, отсек вторую голову. Когда третий разбойник, на чем свет стоит, поминавший черниговского князя, и его помощников отправился к праотцам, толпа вдруг потеряла интерес и начала расходиться. Увидев просвет впереди, Кондрат толкнул в бок Захара, который почему-то не мог оторвать взгляда от огненного столба, на котором корчился в агонии богохульник. — Поехали, — сказал он приказчику. — Надоело мне здесь, надо князя побыстрее увидать. — Едем? — Быстро согласился Захар, приходя в себя, и последовал за хозяином. Следом за ними ожили и возницы на телегах. Скрипа колес не было слышно за истошными криками казнимых и общим гомоном толпы, собравшейся для веселья, устроенного по случаю ярмарки. Когда Кондрат преодолел десять шагов и оказался напротив самого помоста, толпа поредела уже настолько, что он смог увидеть последнего разбойника, которого тоже привязали к колоде. «Я ненавижу вашего князя!» — кричал тот, плюясь слюной. «И вас всех ненавижу!» На мгновение голова разбойника оказалась на одной линии с головой боярина, и они встретились глазами. Во взгляде разбойника сквозила такая неприкрытая злоба, что даже у привычного к смерти Кондрата побежали мурашки по спине. «Ненавижу!» Опять закричал разбойник, глядя прямо на проезжавшего мимо на коне боярина в ярком кафтане. В этот момент топор нашел его шею, и позвонки с хрустом разорвались. Мертвая голова неожиданно отлетела не на помост, а скатилась с него прямо под ноги рязанскому боярину и поскакала по камням, разбрызгивая кровь во все стороны. «Лови ее! Лови!» — азартно закричали в толпе. «Федька, лови голову, а то у тебя своей нету!» Подзадоривали другие. Кондрат, ошеломленный поведением толпы, старался этого не показывать и побыстрее покинул площадь, свернув на одну из улиц, что вела к детинцу. Но истошные крики человека, горящего в огне, долетали и сюда, заставляя боярина то и дело вздрагивать. Преступник оказался живучим. К счастью, они удалялись от площади и вскоре уже выехали из бедных кварталов, приблизившись к местному Кремлю, рядом с которым обитало знать. По сторонам стали попадаться каменные дома и храмы. Один из них, одноглавый храм, построенный из красного и желтого кирпича, привлек внимание боярина. — Смотри! — удивился Кондрат, указав Захару на живописный храм, которому сбоку было пристроено еще одно здание пониже с отдельным входом. — Сдается мне, я такой же где-то видел. — Знаем, а где? — — ответил на это Захар, все еще пребывавший в какой-то задумчивости. — У нас в Рязани видел, здесь он зовется храмом Елецкого монастыря, а у нас точно такой же, выстроен из крещальной сбоку. Видать, и епископы договорились. — Интересное дело. — кивнул Кондрат, которого не отпускало видение смерти последнего разбойника, его голова, скотившаяся под копыта коню. — И действительно, у нас такой же храм стоит, точь-в-точь. Но Захара, как вскоре выяснилось, тоже произвела впечатление казнь, только другого преступника. Обоз свернул к большому постоялому двору, рядом с которым виднелось множество широких амбаров, где прибывшие купцы могли разместить все свои товары. В его массивности и основательности чувствовалось особенное стать столичного города, привыкшего принимать у себя гостей тысячами. «Послушай, боярин!» Осторожно начал приказчик, понизив голос, так как Кондрат едва мог его расслышать. «Хотел попросить тебя кое о чем. Евпатий Львович, ты уж будь добр, никому не рассказывай, что мы с Макаром к тебе февронию водили, пока ты хворал». «А что за тайна такая?» — удивился Кондрат, поднимая глаза на приказчика, который был сейчас не в меру робким. «Она ведь знахарка, сам понимаешь», — пробормотал Захар, отводя глаза. «А волхованием, говорят, занимается». Наши папы этого не любят, как и здешние. Захар помолчал немного и добавил чуть окрепшим голосом, видя, что Евпатий все еще не до конца понял, о чем разговор. Ну, того мужика на столбе заживо ведь сожгли. Э -э -э, заволхование и ересь. Как бы и нас с Макаром не того. А, -а вот ты о чем. Наконец-то догадался Кондрат, нахмурившись. Да не боись. оно же меня вылечила, а значит, и вы помогли... Что я вас всех за это на костер отправлю? — Не такой я человек. Князя не рассказал и другим не скажу. Так что забудь. Я вас благодарить должен за спасение. А занимается она волхованием или нет, не мое дело. Захар не мог поверить своему счастью. Он хотел было в пояс поклониться боярину, но не вышло. Сидел на коне. — Благодарствую, Евпатий Львович, — затороторил он, все же нагнув голову вперед, сколько смог и перекрестился. «Благодарствую! Век будем помнить твою доброту! И я, и Макар!» «Хватит уже бормотать!» — оборвал его Кондрат, останавливая коня у широких ворот. Сказал же, «Забудь! Иди лучше размести людей, да пошли узнать, чем князь занят. Отдохнем немного и в гости наведаемся с гостинцами, если примут. «Все сделаю!» — крикнул Захар, спрыгивая с коня и принимая ногу боярина из стремени. «Оглянуться не успеешь!» С тем приказчик и исчез в глубинах необъятного постоялого двора, у которого остановился обоз рязанского боярина с вооруженными охранниками, вызвав небольшой переполох у работников и зевак. Многие приходили поглазеть на прибывших и расспросить, кто такие и да откуда. Купцы, что жили по соседству, особенно интересовались. «Ну, теперь слухи до князя раньше нас дойдут», — пробормотал Захар, с неодобрением глядя на эту суматоху, — но понимая, что ее не избежать, ярмарка — дело такое. Надо бы нам для тебя, Евпатий Львович, отдельный дом снять на время, а мы уж тут как-нибудь. — Вот и займись, подыщи, — кивнул Кондрат, заходя внутрь огромного бревенчатого сооружения с двухскатной крышей. — А пока я и здесь отдохну маленько, подальше от посторонних глаз. Все сложилось удачно и довольно быстро. Пока Захар размещал людей, товары на постой, а Кондратий отдыхал в одной из комнат, Макар уже обернулся назад из детинца с сообщением от князя. «Все узнал, боярин. Аккурат в последний момент успел в хором и княжеские. Михаил Всеволодович с княгиней Аленой только сейчас на обедню отправились», — сообщил Макар. «Но я успел весточку передать, что явились мы утром из Рязани, и боярин Коловрат привез ему подарок от Юрия Рязанского». «Князь сказал, что рад нам и желает видеть тебя после обедни для совместной трапезы и разговора у себя в хоромах, как и положено по церковному обычаю». «Ну что же», — кивнул Кондратий, который смотрел через растворенное окошко на верхушку какого-то собора, что виднелся неподалеку, сверкая своими золотыми куполами. «Совместная трапеза — это хорошо. Не будем нарушать обычаи. Принеси-ка мне, братец, одежду посвежее». «А то запылился я с дороги. Неловко будет перед князем». А когда Макар уже шагнул за дверь, напомнил приказчику. «Да гостиниц не забудь для княгини». «А то как же!» — ухмыльнулся в бороду Макар. «И самой Рязани везли». Пока князь Черниговский находился в церкви, рязанский боярин отдохнул, стряхнул в себя дорожную пыль, умылся и переоделся в чистый фересь до да красные сапоги. Надел шапку, расшитую золотой нитью, а затем, прихватив своих приказчиков с богатыми подарками и десяток воинов для порядка, сел на коня и отправился в княжеские хоромы, выстроенные, как и положено, за стенами неприступного детинца. Проехав крепостные стены, сквозь открытые ворота, немало церквей и палат боярских, что все больше из камня были сотворены, и, оказавшись на месте, Кондрат узрел перед собой, наконец, и княжеские хоромы. Охрана князя Черниговского из крепких витязей была уже предупреждена о прибытии гостей рязанских. Спешившегося боярина с приказчиками пропустили беспрепятственно, а своих вооруженных ратников Кондратий снаружи оставил, ибо входить с оружием в палаты князя было не дозволено никому, кроме людей особенных. Пышные каменные хоромы Михаила Всеволодовича с красной крышей оказались двухэтажными. Потолки здесь были высокие, и оттого все княжеское жилище тоже казалось выше. Снаружи все здание было пышно, украшено полукруглыми арками с резьбой. Над дверями и особенно над окнами, а кроме того колоннадой. Шагнув между двух изящных колонн в широкий дверной проем, боярин из Рязани попал на лестницу, перила которой были уставлены объемными греческими вазами. А ступени такими замысловатыми рисунками и узорами расписаны, что боярин даже задержался на мгновение, чтобы рассмотреть их. Это были сцены охоты на диких животных, сдобренные орнаментом из и цветов. Мастера камнерезы сработали здесь искусные. «Богато живет князь Черниговский», — пробормотал по неволе Кондратий, ступая дальше, — «ничего не скажешь, но и мы, к счастью, не бедные». На первом этаже, как успел заметить боярин, поднимаясь по лестнице, было множество небольших комнатушек, клетушек и подсобных помещений, откуда доносились запахи. Кислые и пряные среди них были самыми сильными. Но едва ступив сквозь резные двери, у которых словно истуканы застыли вооруженные ратники, на второй этаж Кондрат попал в большой зал. Добрую половину этого просторного помещения занимал стол, украшенный раззолоченной скатертью и уставленный всевозможными яствами. Дальше за ним угадывалась княжеская почевальня куда вход преграждали еще двое бородатых витязей, сурово взглянувших на боярина и его спутников. За столом восседал широкоплечий мужчина с чуть вытянутым лицом, умным и цепким взглядом, окладистой бородой. Он был в дорогих одеждах багряного цвета, расшитых по всей ширине тонкой золотой нитью. На вид ему было лет сорок пять. Рядом с ним на кресле, с резной спинкой, похожим на трон, сидела круглолицая статная женщина того же возраста. Золотого теснения в ее наряде и головном уборе с драгоценными камнями и жемчугом тоже было немало. Но золото здесь перемежалось с голубой тканью, отчего все одеяние казалось не таким пышным. а скорее даже скромным. «Это и есть, похоже, князь Михаил всеволдович с княгиней Аленой», заключил боярин, осторожно приближаясь к столу и продолжая разглядывать присутствующих. Справа от князя сидел еще один мужчина, помоложе, одетый в дорогой фересь светло-коричневого оттенка. Он, не торопясь, жевал пищу, поданную ему на сверкающем блюде, и прихлебывал вино из кубка, в котором драгоценных камней было ничуть не меньше, чем в головном уборе его матушки. Увидев сходство между мужчинами, Кондрат сразу же решил, что это сын князя Ростислав, о котором ему уже поведали приказчики. Дочерей князя Марии и Ефросиньи за столом не было. Кроме княжеской семьи, в просторном зале Кондрат узрел еще только музыкантов, Человек пять с гуслями, бубнами, дудками да свирелями устроились на скамьях в углу, ожидая приказа веселить и развлекать всех присутствующих. — Приветствую тебя, достославный князь Черниговский! — поклонился хозяевам чуть не до земли Кондрат, останавливаясь в нескольких шагах от празднично украшенного стола. — И тебя, княгиня благолепная! Рязанский князь Юрий вам поклон шлет и подарки! Михаил Всеволодович встал из-за стола и вышел к нему навстречу. Ростом они оказались равны друг другу. «Так ты, значит, и есть боярин Евпатий, что прибыл ко мне из Рязани?» Князь по дружески обнял гостя и взмахнул рукой. «Рад видеть тебя здесь в моем граде. Отпусти своих приказчиков да присаживайся к столу. Здесь жена моя благоверная Лена да сын Ростислав, воитель. Отобедай, чем Бог послал». А за обедней поговорим, не спеша, о делах наших с князем Рязанским. Благодарствую. Опять поклонился, но уже чуть короче Евпатий. Только дозволь, Михаил Селудович, сначала жене твои подарок преподнести от князя нашего Юрия. Затем мы приехали. Дозволяю. О подарки всегда дело хорошее, особливо женушке моей. Не так ли, Алена? Оглянулся князь на жену. А та уже давно ларцы из любопытства глазами проверила, но смотрела сейчас в сторону». будто и не о ней речь сохраняя строгость лица от наблюдательного кондрата это любопытство между тем не скрылось но он и виду не подал от чего же не принять с смелоости влось наконец княгиня одарив боярина своим взглядом издалека люди ехали пусть подносят взглянем на рязанское узорочье я слыхала мастера там тоже неплохие есть узорочье так на руси называлось искусство создания украшений Кондрат подал знак приказчикам, и те одновременно поднесли к столу два резных ларца. Первый ларец открыл Захар и сделал шаг назад. «Шлет тебе, княгиня, наш князь Юрий, золотое жерелье с изумрудами и жемчугами, в надежде порадовать глаз и душу». Княгиня взглянула на жерелье в ларце, сверкнувшее, словно солнце, и заигравшее переливами, едва откинули крышку. И чуть не вскочила со своего места, чтобы тут же примерить. Глаза ее загорелись, а на лице возникло восхищение увиденной красотой. Но только на миг, спохватившись, княгиня быстро взяла себя в руки и напустила строгость. Кондрат лишь незаметно улыбнулся на это краешком рта. — Понравилось мне твое ожерелье, боярин! — вымолвила наконец княгиня Алена, выдержав паузу. — Вижу, постарались твои мастера для меня. Чем еще удивишь? А еще шлет тебе князь Юрий колт и золотые, дабы украсила ты себя ими на радость мужу своему. Колт. Этот вид украшения особенно популярный у женщин 11-13 веков на Руси. Представлял собой полую подвеску из металла, золота серебра, меди, крепившуюся к головному убору. Предположительно, внутрь клали кусок ткани с ароматическими отдушками. Украшался колт разнообразными рисунками и гравировкой. Надо учитывать, что название колд появилось только в XIX веке, а его настоящее древнее название не сохранилось. При этих словах Макар приподнял крышку второго ларца, открыв взору княгини две изящные золотые подвески для украшения головного убора. В центре каждой из них был различим тщательно выгравированный на золоте рисунок, который изображал двух крылатых сиренов, символом ростка и семенами. Сирен. В древнерусском искусстве и легендах так называлась райская птица с головой прекрасной девы. Предположительно, сирин представляет собой славянский образ греческих сирен. Образ сирена связан с символикой воды и плодородия, а крылатость связывает дев-птиц с небом. Головы райских птиц венчал нимб. По краю колтов были пущены жемчужные обнези. Ожерелье было прекрасным, а колты изумительными. Подарок попал в цель. Садись, боярин, с нами от обедой. Предложила снова уже княгиня, в ногах правды нет. Евпатий больше не заставил себя уговаривать, отпустив Захара и Макара великолепно исполнивших свои роли. Он подсел за стол княжеский и принялся за угощение. С самого рассвета боярин почти ничего не ел. Сначала дорога, а потом и увиденная казнь немного подпортила аппетит. Кондрат уже давно находился в этом мире, но еще никак не мог привыкнуть, что казнь здесь держали за развлечение. Он вздохнул и принялся за баранью ножку, лежавшую перед ним на блюде в окружении яблок и разносолов. появившиеся из ниоткуда слуги быстро наполнили всем кубки красным вином и удалились также незаметно все выпили по чарке за здоровье княжеского рода после этого княгиня алена выдержав для приличия немного сообщила что хочет немедленно примерить украшение и князь отпустил ее из-за стола мужчины остались втроем что ты не слишком весел гость дорогой заметил наблюдательный князь и сделал знак гусляа Те начали наигрывать негромкую мелодию, чтобы развеселить гостя. «Устал с дороги, а лишь то другое заботит. Понравился ли тебе Чернигов, град мой?» «Правда твоя, княжа!» Не стал скрывать Евпати. «Град твой мне очень по сердцу пришелся. Красоты неописуемый сей град. Все по уму устроено. А хором таких я даже у нас в Рязани не видал. Но ну, не в том дело». Калаврат отпил еще вина. «Просто по дороге к тебе я казнь видел. Все из головы у меня не выходит, как сожгли одного преступника на костре». «А, ты об этом!» — кивнул Михаил Всеволодович, откидываясь на своем резном кресле с кубком в руке. «Да, казнили одного ахальника нашей веры, знаю. Сам и приказал. Так что ж тут такого? Ничего, княже, хотел только спросить, в чем провинился тот ахальник». Идолам поклонялся, волховал в тайном урочище, веру нашу отрицал, «Да мало того, монахов пытался совратить с пути истинного», — рассказал князь Михаил. «Призывал их забыть Христа, да служить идолам древним. Только христианин не служит ни огню, ни глухим идолам. Вот зато и предали его лютой смерти». Кондрат удовлетворенно кивнул и успокоился, узнав все, что хотел. Собрался уже снова за трапезу приняться, но для князя Михаила здешние язычники были похожи как кость в горле. Кондрат и сам не ожидал, что заденет такую больную тему. «Эх, боярин, да если б казнить одного, да успокоиться!» Продолжал Михаил Всеволодович, из-под лобе вдруг зло посмотрев на Евпатия, словно на его месте сидел поганый язычник, отрицавший Христа. «Их тут в моих землях знаешь, сколько еще по лесам прячется. А раньше вообще тьма была. В этих местах крепко идолам поклонялись, да и сейчас еще многие тайно поклоняются». Михаил повернулся к окну. «Он там!» — князь махнул рукой в сторону сводчатого окна. «По пути к хоромам моим церковь видел?» Кондрат проследовал взглядом за указывающим перстом черниговского князя, но через узкое окно с его места за столом трудно было что-то разглядеть. Однако он действительно видел какой-то собор в детинце на подъезде к хоромам князя и потому кивнул, соглашаясь. «Это Борисоглебский собор». Так вот, он стоит на месте языческого капища. Истинная вера себя давно утвердила, а старой места более нет в Чернигове. Но ничего, главных охальников я уже казнил, а остальные скоро одумаются. Они одумаются, у меня разговор короток. Кондрат снова промолчал, созерцая черниговского князя. Михаил Всеволодович, похоже, народ свой держал в повиновении, а церковь защищал от любых посягательств. Иначе князю в земле русской, где уж давно утвердилась вера в Христа, было и невозможно править. Кондрат спорить не стал, но задумался крепко. О том, что и сам должен будет посетить храм, ибо до сих пор этого не делал. Ни в этой жизни, ни в прошлой. В то время и в той стране в Бога не верили вообще, а последние годы его питала лишь ненависть к убийцам семьи. Здесь же он пока то хворал, то делами занимался, А мысли о Боге и о своем предназначении проходили как-то стороной. Но, похоже, очень скоро ему придется делать выбор, хотя, строго говоря, выбора у него не было. Боярин Евпатий в этой жизни был христианином. Да и дружину у него подобралась такая же. Ладно, решил Кондратья, опрокидывая еще кубок в задумчивости. Разберемся. — Давай-ка лучше о делах ратных поговорим, боярин. Перевел разговор в другое русло князь Михаил. мы вот с сыном моим ростиславом слыхал уже наверное только воротились из галича затворились там осаду держали князь данила и его брат василька обложили нас напав неожиданно обложили подтвердил ростислав довольно ухмыльнувшись и впервые вступив в разговор с рязанским гостем до силы свои не рассчитали только зубы себе пообломали о доспехи нашей сиделись мы за стенами крепкими слава богу — кивнул Михаил Всеволодович, отпевая вина и продолжая рассказ о своем походе. — Ибо сил своих у нас было много, да еще венгры союзные отрядами помогли. Пришлось Романовичам отступить, но они этого мне не простят. Сейчас вот снова надо на Волынь собираться, дела доделывать. Князь допил вино и хлопнул кубком о стол. В тот час возник холоп и снова наполнил его до краев. — Но это все о моих делах. Они мне и так известны. А ты расскажи мне, воевода, лучше, как у вас там соседи себя ведут в Рязани до Мурами. Мордва да булгары набегами князя твоего Юрия не беспокоят, присмирели? — Да тихо все, — ответил изумленный Кондрат и добавил осторожно. — Прости меня, Михаил Всеволодович, только не воевода я пока в ратном деле. Не заслужил такой чести. — А кто же ты, боярин, у князя Юрия? Не видал я тебя раньше, только слыхал. — Сотник я у князя нашего. — ответил Евпатий. — Сотник! — удивился слегка захмелевший Михаил и смерил сидевшего перед ним боярина уважительным взглядом. — Ну, раз Юрий ко мне сотника прислал за себя, значит, доверяет тебе крепко. Он вдруг подался вперед, приблизив свое лицо к боярину, и проговорил. — Помяни мое слово, Евпатий, быть тебе скоро воеводой. У меня на людей глаз верный.